Благодаря этому, и несмотря ни на что, как мне сообщили в Москве в соответствующих ведомствах, научные результаты экспедиции представляют огромную ценность. В этом немалая заслуга моего подзащитного. Товарищи судьи, позвольте перейти непосредственно к фактам, на которых сторона обвинения выстроила свои шаткие, я бы сказал, абсолютно иллюзорные доказательства. Говоря о том, что Азаров упорно отрицает свою причастность к преступлению, товарищ государственный обвинитель забывает, что именно на обвинении лежит бремя доказательства вины. Треснувший флакончик, в котором первоначально хранился змеиный яд, никак не свидетельствует о вине Азарова. Подумайте только, зачем надо было преступнику пересыпать яд из одного флакончика в другой точно такой же? то, что на нем имеются отпечатки пальцев только Азарова, вполне понятно. Работа с сухим ядом производится в хирургических перчатках, через которые, как известно, защитник повернулся к Холодайкину, следы оставить нельзя. Естественно, переложив сухой яд в целый флакончик и спрятав последний в сейф, Азаров снял перчатки и выбросил пустую ненужную стекляшку голыми руками. Теперь мы рассмотрим два факта, которые являются краеугольными в фундаменте обвинения. Откуда появились у Азарова вышеупомянутые 300 рублей и его попытка нарушить меру пресечения? Азаров, которому гражданка Гридни Ворославцева дала на сохранение вышеупомянутую сумму, а нам теперь ясно, что для нее это небольшие деньги, по чистоте душевной хотел выяснить то, что попыталось сделать следствие запросом в советское посольство в Италии. Шиманский бросил взгляд на Холодайкина. Он не хотел впутывать в историю несчастную, запутавшуюся в своей личной жизни молодую женщину, ибо для него она была гриднева со своей сложной судьбой, пускай придуманной, но убедительно сыгранной. Что Азаров намеревался скрыться, опровергается тем, что он честно и открыто сказал следствию «Куда?» на два дня. Более того он тут же дал номер московского телефона Гридневой Рославцевой. И если вначале недоразумение, связанное с телефоном, служило доказательством его Азаровой вины, то теперь оно служит ярким доказательством его правдивости. Товарищи судьи, я не хотел особо останавливаться на показаниях свидетеля Клиночева, Но так как обвинение строит свои выводы в большей своей части на них, я вынужден уделить им внимание». На предварительном следствии гражданин Клиночев первоначально ни словом не обмолвился о деньгах, взятых у Азарова. И, кстати, еще не возвращенных ему. Все присутствующие в зале смотрели на Клиночева, лицо которого то бледнело, то покрывалось густой краской. Он умалчивал о своем долге до тех пор, я подчеркиваю, до тех пор, пока дело о браконьерстве, в котором гражданин Клиночев проходит уже как подследственный, не приняло серьезный характер. Становится понятным, какие мотивы побудили его в ходе предварительного следствия представить моего подзащитного в невыгодном свете как человека и как бригадира, потому что бригадиром в это время был он, Клинычев. Его показания, что он видел у Азарова крупную сумму денег, высказаны им робко и под нажимом неблагоприятных обстоятельств. Это я прошу обязательно учесть. Клинычев сказал правду. Но правду не для истины правду, которая заведомо бросает тень на Азарова. Я не беру на себя ответственность утверждать, что Азаров — идеальный человек. Так, видимо, нельзя сказать ни о ком. Да, у него есть свои недостатки, но эти частные стороны характера. Но, как подсказывает жизнь и поступки Азарова, о нем можно сказать, он честный, справедливый человек, имеющий недостатки. Товарищи судьи, Все доводы обвинения против Азарова не дают основания для вывода о доказанности вины моего подзащитного. Азаров понимает, что невиновный человек не может быть осужден, и этим порождено то внешнее спокойствие, с которым он держится на судебном заседании. Но, несмотря на это кажущееся спокойствие, было бы неправильно утверждать, что он без волнения ждет вашего приговора. Он не может не испытывать волнения, Ведь на предварительном следствии он также был убежден в своей невиновности, тем не менее не смог убедить в этом следователя и был предан суду. Но он верит, и вместе с ним верю и я в то, что правда восторжествует. Защитник Шаманский, слегка поклонившись в сторону судейского стола,